Медленно поплыла к выходу. Чтобы груз не привлекал чужого внимания, товарищи натянули сверху кусок грязного промасленного брезента. Но едва Эд открыл дверь, ветшую из технической комнаты в туалет, напарники нос к носу столкнулись с булавкой. «Воу!» — обрадовался он. «А я башку сломал! Где мои туристы?» «Ушли в сортиры, пропали». «Мы так не договаривались, бро! А это что у вас такое?» Он удивленно уставился на груз. Ковальский бесцеремонно оттер гида плечом, пропуская платформу. «Не твое дело, парень. Меньше знаешь, крепче спишь. И если ты не собираешься воспользоваться писсуаром, веди нас обратно». «Ну, как скажешь, бро, как скажешь!» Булавка пожал плечами и вышел из туалета. Однако к моменту их возвращения в зале кое-что радикально изменилось. Помещение по одному, по двое, заходили новые фигуры. Их полувоенную одежду покрывали самодельные щитки из пластика и резины. Щеки украшала татуировка в виде пронзенного зазубренной звездой полумесяца На головах красовались размалеванные мотоциклетные шлемы и строительные каски. Широким рабочим ремням вместо сумок с инструментами подвешено разнообразное холодное оружие. Многие имели обрезы ружей и короткие автоматы кустарного производства Вслед за пестрой компанией в сопровождении самых крупных и раскачанных мускулатурой бойцов появился не менее колоритный вожа. Высокий, поджарый, носивший кроме армейской куртки некое подобие проволочной кольчуги с ожерельем из крупных крысиных черепов. Лицо и голову этого человека закрывал решетчатый шлем для игры в американский футбол. Эпатажный главарь, не торопясь, прошел к барной стойке. Давешних работяг-картежников как ветром сдуло. Бармен подсуетился, и перед вожаком возникла коричневая бутылка и несколько стаканов. На граве-платформу и ее спутников присутствовавшие сперва не обратили внимания – Но чем ближе компания Винсента подходила к выходу, тем больше голов оборачивалась им вслед. Кто это? спросил гида Ковальский. Булавка чего-то вжавший голову в плечи тихо, ответил. Полуношники. Банда отморозков крутят дела в этой части корней. Былое равнодушие, с которым Ватага вошла в бар, сменялось заинтересованным выражением лиц. Двое о чем-то пошептались и направились к выпивавшему командиру. «И что им надо? Они же в курсе, что ты человек кротов». Хух. «Боюсь, бро, им на это наплевать. Булавка паник. Тут спорная территория. Кроты и полуночники периодически мочат друг друга из-за этих непоняток. Ты хочешь сказать, что у нас нет перед ними обещанного тобой иммунитета?» Нехорошо прищурившись, спросил Винсент. «Что за предъяву, бро? Я же не думал, что вам нужно в такую дыру забираться. Девочки, дурь, всякое другое можно было надыбать поближе к выходу. И я предупреждал». «Верно, но, тем не менее, гарантировал безопасность», — разозлился Ковальский. «Тише!» — шикнул Эдвард. «Вы привлекаете их внимание». Теперь уже все полуночники разглядывали уходившую троицу. И центром этого интереса, без сомнения, являлся груз. Бандиты не знали его содержимого, но уж за саму гравиплатформу можно было выручить деньги. А в такой дыре, как корни, деньги — это девочки, развлечения и дурман. Тем не менее, им позволили беспрепятственно покинуть сливу. Они миновали несколько поворотов, а в спину их еще никто не окликнул. Но внутреннее предчувствие било в набат. Ковальский в таких вещах редко ошибался». К досаде Винсента платформа двигалась излишне медленно. Поскольку она парила в воздухе, функции тормозов выполняли сами двигатели. Расположенные и спереди, и сзади, они орегулировали остановку корпуса включением двигателя против движения. Встроенный ограничитель не позволял конструкции развить скорость, при которой устройство не успело бы оттормозиться. Еще один поворот. За ним новый, но когда они добрались до границы уровня и облегченно выдохнули, висевшая впереди гермодверь, дверь с лязгом опустилась. В тишине, нарушаемой лишь гудением труб вентиляционного колодца, послышался гулкий топот. Позади из дрожавших потоков воздуха появились несколько фигур. Шагнув в конус света аварийной лампы, вожак в футбольном шлеме произнес. — Не спешите, ребята. Как-то невежливо уйти из гостей, не поговорив с хозяевами. Часть вторая Неоновый голем. «Ты!» — палец вожака уставился на булавку. «Я тебя знаю. Видел в компании ублюдочных кротов. Что ты тут для них вынюхиваешь?» «Нет-нет!» э, — затараторил гид, прижав руки к груди. «Я действительно бываю в верхнем секторе, но... Кроты мне, не ты это недоразумение, бро!» «Какой я тебе, бро, козья лепёшка! У тебя что, от страха крышу снесло?» Вожак засмеялся, обнажая ряд хорошо сохранившихся зубов. В Атага вторя лидеру тоже заухмылялась. «Ладно, с тобой позже порешаем». Толпа стала плотнее. Авангард-банды догнали остальные участники. «Вы двое». Здоровяк в кольчуге перевел взгляд на Винсента и Эдварда. «Кто? Откуда? И зачем? Здесь шляетесь?» Эдвард стоял полубоком, прикрываемый спереди фигурой Ковальский. «Винсент, мне нужно буквально пару минут», — едва слышно прошептал Эд. «Я взломаю систему коммуникаций и открою дверь». Десантник взглянул в экран его планшета. Ученый торопливо копался в интерфейсе загадочной программы. Винсен кивнул и повернулся к преследователям. «Хозяевам этих мест наше глубочайшее почтение. Мы, мирные люди, здесь оказались по воле случая и уже собирались покинуть столь... Гостеприимные чертуги. Но если вдруг наше присутствие каким-то образом потревожило вас, то приносим свои глубочайшие извинения. Однако не сочтите за дерзость, могу ли я узнать, с кем мы имеем дело. Булавка оторопела, смотрел на десантника. Видимо, гид не был избалован подобными формами речи. Не менее впечатленный вожак обменялся взглядами с подельниками. — О, значит, и у них за главного. Ну что ж, я тебе скажу. Перед тобой полуночники, настоящие и единственные владельцы этой части корней. И раз уж вы к нам приперлись, неплохо бы узнать, с какой целью Десантник, тщательно подбирая слова, не торопясь, ответил. «Наше дело маленькое. Мы лишь забрали части неремонтопригодного оборудования. Такова была просьба заказчика. Вряд ли этот невзрачный груз вызовет интерес у столь уважаемых и авторитетных людей». Винсент уже понял, что бандиты твердо нацелились осмотреть не только контейнеры, но и карманы владельцев поэтому, пытаясь отсрочить неминуемое, незаметно для окружающих вытягивал из кармана гранату. «Чего ты мне зубы заговариваешь, дружок?» — удивился вожак. Он не спешил, ведь прижатым к дверям жертвам некуда было деваться. Но расплывчатость ответов начала